как атаковать генерального секретаря НАТО. Мост в Прагу. Информация на сайте НАТО. 21-22 ноября в Праге состоится саммит глав стран НАТО, где в Трансатлантический альянс примут 7 новых государств, в их числе Латвия, Литва, Эстония. Информация для журналистов. Аккредитация в Брюсселе. Заполняем формы для аккредитации, срочно делаем фотографии. Встает вопрос. Вопрос. Как им это все отправить? По факсу или по электронной почте? Звоним в Брюссель. На том конце провода — бодрый женский французский голосок. «Do you speak English?» — первая и единственная правильная фраза на английском, сказанная мною тогда. Дальше пошел ломанный эсперанто. «To-to accreditation», то есть фото, ага-га, я-я. «Самое главное, что мы друг друга поняли». Русские журналисты из генеральной линии жаждут аккредитоваться на саммит. Нам дали зеленый свет. General Line, как-никак. Потом, правда, возникла небольшая проблема с пересылкой фотографий. Сервер mail.ru глюканул и отказался отправлять фото в Брюссель. На переговоры с НАТО теперь отправился Нечаев. Я находился в Запорожье, решал свои свадебные дела. После непродолжительных попыток общения на английской абракадабре Дмитрий абсолютно спокойным голосом произносит первую козырную фразу пражской осени «Позови кого-нибудь, кто говорит по-русски, дурочка», и был услышан. В дальнейшем все переговоры с участниками и работниками саммита мы вели исключительно на русском, великом и могучем. «Посольство». Консульство Чешской Республики находится в 10 минутах пешком от вокзала на улице Богдана Хмельницкого. По дороге к нему встречаешь щерца на коне, антураж что надо. Отмечаешь, как в центре Киева дома просто облеплены мемориальными досками. В советские времена вывешивали своих героев, во времена незалежности снимать старых, живших и работавших не стали, а лишь добавили своих. Получилось забавно, весьма весомо. Возле консульства очереди гастарбайтеров. Западная Украина едет работать в Чехию. В чешском консульстве, как и везде в России, самый главный человек – дворник. Он построил всех. Эти за анкетами, эти за номерками, эти сдавать анкеты, а эти получать визы. Ошалел, не ожидал. О такой проблеме мы как-то и не подумали. Сначала очередь за анкетой, затем заполняешь ее, затем очередь за номерком – Через день сдаешь анкету. Получить визу можно через полтора месяца. Перспективы отнюдь не нерадужные. Поездка в Прагу с самого начала была аферой. Эта ситуация меня не устраивает. Начал теребить консульских работников. Я журналист, я еду на саммит. Давайте все это дело как-то побыстрее. Сработало. Оформили командировочную визу. Слава российской журналистике. Кстати, чтобы собрать денег на визы, Нечаев долго носился со своим поношенным зимним пальто. Накануне сдачи документов ему удалось его продать. The road to Prague. 18-го вечером сажусь в первый поезд «Киев-Львов». Лимонов чертовски прав. Самое главное — это решиться сесть в поезд, а дальше все пойдет по рельсам. Львов, пять утра. Последний город перед рывком на запад. Кассовый зал вокзала. Родина не дает расслабиться. Подходят представители уголовного розыска, линейный отдел. Кто вы, да что, куда едете, а что делаете во Львове? У государства всегда было много вопросов к своим гражданам. Смотрят паспорт, удостоверение журналисты извиняются, уходят. Беру билет на поезд до Кракова. Прошу самый дешевый. Подсунули спальный вагон. Понял это лишь тогда, когда прибыл поезд. Плевался далеко, ругался про себя, чтобы не привлекать внимания. В купе 1 принесли белье и кофе с круассаном. Из 40 баксов осталось только 10. В вагоне не топят, зато много одеял. Польский вагон фирмы «Варс» символично. Из Кракова мне остался только один путь на трассу, поэтому всю дорогу в поезде спал, потом не придется. На границе выпил чай с круассаном, входит в стоимость билета. Украинские пограничники разобрали купе проводника по частям. Меня даже не шмонали. Они были сильно увлечены раскручиванием и закручиванием, бегали с отвертками и ключами. По-моему, ничего не нашли, или проводник откупился. Паспортный контроль интересовал вопрос отсутствия моей шевелюры. Потряс их историей о трепанации черепа, ушли обескураженные. «Польских пограничников я как-то не заметил. Они мне мило улыбнулись и прошли дальше. Спальный вагон, уважаемые люди. А вот Нечаева, который ехал через украинско-польскую границу с топом, польские погранцы выписали из машины, хотя документы и багаж у него были в полном порядке. Видимо, хотели денег, а их у него не было». Они не верили, что с 66 баксами он сможет добраться до Праги и не останется нелегально работать на территории Польши. Оставшись на пограничном посту, Нечаев трахнул мозги именно тому пограничнику, который его и снял с машины. Через 8 часов поляк не выдержал национал большевистского напора и сам вписал его в автобус, идущий до Праги где моего тезку всю дорогу добродушные хохлы поили самогоном, кормили копченым мясом, а один румын украинского гражданства кормил Димку апельсинами и поил ананасовым соком. Затем в Праге румын ему объяснил, как доехать до медиацентра центра подвез до ближайшего интернет-кафе и попрощался. Я же шел своим путем. Польша за окном равнинная, как Латвия, плоская земля, распаханная кусочками — Видны межи. Все поделено на маленькие клочки земли. Причесаны даже леса. Непроходимые чаще там отсутствуют напрочь. Не лес, а прогулочный дворик. Аккуратненькие дома. Все блестит и радует глаз человека, проезжающего мимо в спальном вагоне. А подумаешь, что там творится внутри, за этими кирпичными стенами, под этой красной черепицей, и сразу же становится тошно. Блевать тянет. И хочется войти сюда. Нет, не с танками, а С катками и довести это плоское государство до совершенства, укатать все в асфальт. Ведь там же такой концентрат мещанства, обывательщины, что не отплеваться. Буйной шляхты больше нет. Остался добропорядочный бюргер. Время от времени за окном появляются костелы модерновой планировки, чаще, чем можно было бы подумать. Первые древние церкви я увидел только в Кракове. Темнеет в Польше и Чехии неожиданно рано — Не по тому часовому поясу живут. С Москвой два часа разница, а на деле не больше часа, да и то не факт. Прав был Ильич, когда вводил у нас декретный час, а то б ходились четырех часов дня во тьме. Краков — старый город, хотя и он, и Рига, и Львов — все одинаково, если не приглядываться. У меня вообще давно появилось ощущение, что я живу в одном большом городе, просто перегоны между некоторыми станциями метро бывают очень длинными — Я гражданин империи. В Кракове есть площадь синагоги. На ней я поменял последние 10 баксов. На вокзале в подземном переходе до перронов большой книжный развал, много хороших книг и карт. Ведь я выехал в дорогу без карты. Меня слишком ударно встретили запорожские нацболы, мозги скрипели с похмелья еле-еле. Я же говорю, это все была большая афера». В то же время Нечаев ехал на автобусе с картой, но больше всего меня поразило на этом книжном развале «Майнкамф», выставленная на продажу безо всякого стеснения или страха. Стемнело, на трассу выходить было поздно, поэтому сел на электричку и поехал поближе к границе, в город Котовица. Название этого города мне сразу же напомнило Фоменко-Носовского, и я понял, что без казаков Орды здесь явно не обошлось. Катавасия, она и есть Катавасия. Два часа езды и минус 3 доллара. По электричкам ходят кондуктора-контролеры, зайцам не поедешь никак. Среди поляков и чехов поражает обилие мобильных телефонов. На мобилах у них сейчас практически все. Правда, и мы потихоньку приближаемся туда же. Польки, молодые полячки, красиво. По крайней мере, те, что попадались мне навстречу. Узкие лица, аристократичные отточенные черты лица. Хорошо, что мне по дороге не попалась ни одна рыжеволосая полька, а то я бы мог застрять где-нибудь в Польше. Я ведь очень неровно дышу крыжам. В Кракове и Катовице я понял, что в Польше залы ожидания на вокзалах не приняты. Это у них не модно. Люди стоят в кассовых залах, нет даже ломаной скамейки. Добропорядочные граждане стоят... «Бомжи лежат на полу». Так что решил провести ночь в интернет-кафе. Все удовольствие стоит 18 злотых, примерно 150 рублей. С 22.00 до 8.00. Но до 22 надо было еще ждать. Решил посетить местный Макдональдс. Благо он был под боком. И как назло, поляки занялись ремонтом в мужском туалете. Мне пришлось торчать там целых полчаса, прежде чем я смог наконец-то отлить. Кстати, необходимо отметить, что в Польше, в отличие от Праги, правильные Макдональдсы. А вот в Чехии, в Макдональдсе платные туалеты, вход на наши деньги 5 ре. Утром, проведя всю ночь перед компьютером и вздремнув лишь на часок, отправился на трассу. В ближайшем газетном магазине я посмотрел карту, выбрал направление движения и в путь. Готовится шахтерский регион. Там один городок заканчивается и сразу же начинается другой. В конце концов, меня это достало и решил спросить у таксистов. К счастью, мне попался таксист родом из Львова, который с 59 -го года живет в Польше. И он мне объяснил, что я неправильно еду. Мне надо обратно вготовиться на другую трассу и ехать в Цесны. Я сел на трамвай и доехал до другой трассы, потратив таким образом на все про все три часа. Две машины, и я уже в Чехии. Таможенники очень долго всматривались в мой паспорт, зато мой рюкзак их совсем не интересовал. Пройдя таможню, я, к сожалению, разминулся с человеком, который меня подвез до границы. Всем водилам я рассказывал истинную правду. Я журналист и еду освещать саммит. Они слегка удивлялись, но думали, что у русских, наверное, так и принято. Умом Россию не понять. «Не верь Чеху, который не может тебе внятно ответить по-русски». Это я понял уже в Цесне. Первый же Чех меня направил не в ту сторону. Вернее, не то, чтобы совсем не в ту. В Чехии все дороги ведут в Прагу. Но нормальные люди едут в Прагу по другой трассе, чем та, на которую вышел я. Простояв безо всякой пользы полтора часа, спросил у проезжающего мимо велосипедиста, туда ли еду. Велосипедист, выглядевший как типичный бомж-хипарь, оказался человеком, ищущим Бога. Его очень интересовал Тибет. Я ему рассказал про Алтай. Он тоже, как и я, бывал в Средней Азии. Нам было что рассказать друг другу. Буддизм, христианство, ислам. Все смешалось у него в голове. Он искал Бога. Однажды один русский из Архангельска помог ему в Нью-Йорке. Искатель Бога приехал в США, не зная по-английски ни одного приличного слова. Зато довольно сносно владел русским. А помор ему помог. Довез на своем маленьком грузовике до нужного места от аэропорта, а когда чех попытался сучить ему 40 баксов, русский чуть не обиделся и заставил их забрать обратно. Тебе они больше пригодятся, пока освоишься. В итоге велосипедист указал направление на правильную трассу, ведущую к автобану, и накормил меня тремя бананами. Надо отметить, что я не ел с Киева, то есть два дня. А в кармане... У меня было полтора баксов злотых, поэтому бананы пришлись по вкусу. Я бы и от помидоров не отказался. Шутка. Через полчаса я уже ехал в Volkswagen, общаясь на русском с водилой. Его жена тоже ездит с топом, да и он по молодости любил так путешествовать. Показал мне на место, где погибла единственная чешская цепь, вышедшая против немцев. Последняя машина, которая везла меня 20 числа, сворачивала с автобана. Уже было поздно, часов 9, не сплю вторые сутки, и меня начало потихоньку глючить. Я периодически разговаривал со своими друзьями, которые сидели рядом, с Анкой. Когда пришел в себя, я увидел, что мы проезжаем мимо нон-стопа. Стоянки, гостиницы и бара для дальнобойщиков. Я сказал водителю тормознуть здесь, Но мы уже проскочили, и он ответил, что на выезде из города есть такой же. Я поверил, и мы поехали дальше. Скоро был поворот, и чех сказал, иди на огни. Огни оказались палевым, до следующего нон-стопа я топал 8 километров. По автобану мимо проносились со скоростью 150 км в час фуры. Но меня продолжало глючить, я шел не один, со мной шла вся моя партия. В ночи горел электрическими огнями туннель. Пройдя туннель, я шел мимо скалистых лесистых стен. Небо было усыпано звездами. Я смотрел на небо, мимо проносились фуры. С неба упала звезда. Я понял, что все у нас получится, нам Бог помогает. Наткнулся на пешеходный мост, который вел в сторону человеческого жилья. 10 часов вечера все село спит. Вижу свет в одном окне, подхожу к воротам, залаяла собака. Через некоторое время на улицу выбрил сонный хозяин. «Говорю прямо и открыто, можно у вас здесь переночевать. Я русский журналист, еду в Прагу, денег ноль». Чех молчит озадаченный. «Говорит, что нет, незнакомого человека принять не может, но в километре отсюда есть нон-стоп, там можно переночевать. У чехов не развито гостеприимство. Вот на Алтае, когда Нацбол Сид шел там по трассе, один алтаец подвез его... Заехал с Сидом к себе домой, накормил, напоил чаем, единственно переночевать не оставил, так как Сергею надо было идти дальше. Я тоже пошел дальше, до нон-стопа, где и переночевал. Гуляя пешком по Чехии, я поймал себе на мысли, что я бравый солдат-швейк, который совершает свой знаменитый пеший поход. В нон-стопе я сразу же подошел к женщине с кухни и ошарашил ее. «Хозяюшка, можно у вас здесь разжиться кипяточком?» Она не поняла, что такое кипяток. Тогда я достал свою кружку, насыпал в нее пакетик кофе Nescafe, произнес кипяток и мило улыбнулся. Аборигены, что с них возьмешь? У меня всю дорогу было ощущение, что я нахожусь на западной Украине, и эти гуцилы отказываются понимать мой русский из вредности. Такой прозрачнее не придумаешь намек. Аборигены поняли моментально и одарили меня кипятком. Выпил кофе, стрельнул у местных сигарету и уснул. Все начинается с чашки не с кафе, прямо как в рекламе. Правильнее было бы сказать, что я не уснул, а время от времени проваливался в дрему под шум телевизора с каким-то безумным шоу по типу «Поле чудес» и разнообразием чешских хохмачей. Утром 21 я вернулся на автобан. Прага ждала меня. За 200 километров до Праги, возле города Брно, меня чуть не завернули обратно. Когда я вылез из очередной фуры, то впереди метрах в 50 оказался пост дорожной полиции, и только я успел затянуться сигаретой, как ко мне подкатил полицейский микроавтобус. Проверили документы, поинтересовались, что я здесь делаю, и потребовали заплатить штраф, так как по автобану, оказывается, ходить нельзя». Я сказал, что у меня только пять польских злотых и больше ни копейки, что все деньги остались у моего фоторепортера, а я напился и отстал от поезда, и вот теперь еду стопом в Прагу, где с ним и встречусь, и возьму деньги». У Нечаева была такая же легенда, с точностью да наоборот. Менты мне сказали, тогда полезай в машину. Я спорить не стал, открыл дверь фургона и полез вовнутрь с мыслью, «Ну вот, одного с дистанции сняли». Полицейский окрикнул, чтобы я «вылазил», Отдал документы и сказал, что если меня еще раз встретят, то отправят на Украину. Я обошел пост, вышел на заправку, поедая по дороге ягоды боярышника с обочины, и через час ехал на разваливающейся татри, водитель которой накормил меня здоровой французской булкой с нарезкой и майонезом, а также дал в дорогу такой же прикол чуть поменьше. «Нам, как библейским пророкам, звери и птицы приносят хлеб и воду». Последние 100 километров я проехал на навороченном форде с тремя продвинутыми девушками. Саммит не ждет. Девчата объяснили, как добраться до необходимого мне адреса и высадили возле станции метро. Прага. Общественный транспорт в Праге теоретически платный. 8 крон, курс к рублю один к одному за 15 минут на любом транспорте. 12 крон час. В трамваях и на входе в метро стоят специальные автоматы, которые пробивают на билетах дату и время. Турникеты в метро отсутствуют. Теоретически должны ходить контролеры, но сколько мы с Нечаевым не ездили на метро и в трамваях, контролеров не встретили. На метро я доехал до станции музей и пошел получать аккредитационную карточку. В медиацентре мне выдали сумку с эмблемой «Саммита», Напихали туда различные натовской рекламно-туристской макулатуры, международный конверт и, самое главное, дали телефонную X-карту, по которой в Москву можно было бы звонить 14 минут. Эти карточки, после того, как нас выпустили из полиции, очень и очень пригодились. Во дворике аккредитационного центра стояла большая военная палатка, в которую накачивался теплый воздух, столы с лавками, телевизор и автомат с кофе, чаем, горячим шоколадом. Напитки были на халяву. Я выпил три стакана горячего шоколада, прежде чем пришел в себя, ознакомился с медиапрограммкой Саммита, умылся, стрельнул у охранника сигарету Lucky Strike. Причем он сначала сказал, что у него нет сигарет, затем робко поинтересовался, нужна ли мне целая пачка или одна сигарета, и, услышав про сигарету, тут же мне ее радостно вручил. Закурив сигарету и наполнив еще один стакан горячего шоколада, я сел писать письмо Нечаеву, который еще не прибыл. Написав письмо, я пошел отдавать письмо девочкам, которые выдавали карточки, и к огромному удовольствию увидел каланчу Дмитрия Нечаева. Я тут же влетел в комнату с криком «Это мой фоторепортер!». Собираясь на саммит, фотограф Нечаев забыл такую ненужную для фотокора вещь, как фотоаппарат. Нечаев также ужасно обрадовался, увидев меня, так как из Котовицы я отправил ему письмо по интернету, что где без денег, доеду ли не знаю, так что Димка уже настроился идти один. А тут нате, это мой фоторепортер. Обнялись, Нечаев получил карточку, и мы отправились на улицу в поисках дешевого кабака, дабы выпить настоящего чешского пива и обменяться впечатлениями